Глава 13. Орден Теневых. У выхода из крыла его ждали охотники. Лошади готовы. Давай вещи, я седлая урагана. Гильям передал баул Мартону и благодарно кивнул головой. Зря ты в это ввязался. Леоф сжимал и разжимал кулаки, но голос его звучал ровно. Как только начнется бой, перебил его воин, бегите к конюшне и уезжайте. «Что ты сейчас сказал?» — встрепенулся Осванд. «Не нашли, великий полководец и охотник, сдаётся раньше времени. Если пепельный рыцарь вызвал на поединок, он уверен в своей победе. И что тогда? Нам теперь всегда делать ноги, если противник сильнее? Если ты обнажишь меч против ордена, не найти тебе спокойного места на этой земле. Они достанут, сделай так, что смерть тебе покажется наслаждением». Я знаю, о чем говорю. Орден часто приглашали ко двору. Мартин широкими шагами приблизился к воину. Он слышал лишь обрывки фраз, но ему этого хватило. Охотник ткнул Гильяма в грудь пальцем и процедил сквозь зубы. «А теперь забери свои слова обратно. Я не позволю тому, кто завел нас в такую задницу, так просто сдаться. Ты должен вздернуть этого говнюка» иначе дело всей твоей жизни пойдет прахом, королевич. «У меня есть последователи», — громко рассмеялся мужчина. «Пора, иначе они решат, что я позорно сбежал». Мартин прикрыл глаза, шепча ругательство под нос. Ученица сделала ноги, королевич жертвует собой ради высшей цели. Где они оступились? Но на этот вопрос ответил Львов. Голос его звучал все так же ровно, но угроза сочилась из него, как сок из яблок под прессом. «Сестричка». Гильям шел медленно, наслаждаясь каждым мгновением, которое пролетало, пока он переставлял ноги. Пустая трава цеплялась за бляхи высоких ботинок. Легкий ветер нес сладкие запахи цветов, распустившихся неподалеку. В воздухе витала свежесть от озера. Жужжали насекомые кровопийцы, и одиноко поквакивала лягушка. У водной глади, покрытой кувшинками и речными лилиями, стояли люди, закутанные в серые плащи с капюшонами. Светило-жарило, как в последний раз, и уже сто потов сошло с рыцарей пепла. Но они не смели открыть свои лица до тех пор, пока вызванный на поединок воин не поравняется с ними и не произнесет нужные слова. Но Гильям не торопился. Он подошел к Фицелле, которая сидела на резной лавке в тени высокой Ивы. Воин положил меч у ее ног и стал на одно колено, но голову не опустил. Мужчина видел, как побледнела баронесса, встретился с ней взглядом и заговорил. «Благодарю за оказанное гостеприимство, госпожа Дехасти. Вы много сделали для моего отряда? Слишком много». Надеюсь, что ваш брат простит ваш поступок. Я благодарю богов за то, что свели меня с такой прекрасной женщиной. Да храни цели с ваш путь». После этих слов он встал, отряхнул штанину от налипших травинок и, подхватив с земли меч, направился к шагроду. Пепельный рыцарь вздохнул с облегчением и скинул с головы капюшон. Темные волосы, слипясь от пота, глаза слезились. Светлых дней, теплых звезд. Я, Гильям Адрак Ревард, принимаю твой вызов на поединок. Сражаемся до потери оружия. Тихих ночей попутных ветров. Я, Шагрот Алимин, вызвавший тебя на поединок, согласен со всеми условиями. Победивший выбирает наказание проигравшему. Люди расступились, формируя место для сражения. Слуги, которые все это время толпились неподалеку, подошли и заняли места по бокам лавки своей госпожи. Фицилла терпела в руках батистовый платочек и бросала взгляда на брата. Но Лев делал вид, что не замечает этого. Его внимание было приковано к человеку, который принял вызов вместо него. Гейлем вытащил меч с изумрудом на крестовине из ножен и, обхватив его двумя руками в кожаных перчатках, направил острие на противника. Шагрот скинул плащ, передавая его одному из рыцарей, и принял из рук другого пламевидный меч и широкий серебристый щит с эмблемой ордена. «Одноручный фламберг», сплюнул Мартон. Рыцарь Пепла отвел левую руку с щитом в сторону. «Первый, кто окажется обезоруженным, проиграл». Леоф поймал взгляд сестры, и прошептал одними губами, «Я тебя ненавижу». Первым напал шагрот. Щит отразил удар двуручного меча, а фламберг просвистел рядом с плечом противника. Гильям развернулся в бедрах, усиливая атаку. Меч встретился с пламевидным клинком, посыпались искры. «Лучше бы сдался без боя, а чистку прошел бы легче». Усмехнулся Пепельный и ударил щитом. Воин отразил выпад мечом. Земля под его ногами просела. Мужчина не ответил. Он нашел взглядом своих в толпе и кивнул головой. Подал знак. Но ни один из них не сдвинулся с места. «Придурки!» — зашипел гилем уворачиваясь от рубящего удара. Шагрот отскочил и... И тут же с разбегу прыгнул, намереваясь нанести удар щитом в лицо. Охотник припал на одно колено, уклоняясь от удара. Направленный вверх меч сорвал с руки рысаря перчатку. Воину показалось, что время замедлило свой ход. Сердце медленно ломало ребра изнутри. Слуги Фицилы слишком размеренно открывали рты в крики. Не замедлился только шагрот, который развернулся и бежал на противника. Гильям среагировал и развернулся торсом. Фламберг со свистом прошел мимо. Мужчина слышал, как вздохнул от удивления пепельный рыцарь. Охотник сделал шаг вбок, затем вперед. Подцепил мечом щит с изображенным на нем драконом, который изрыгает пламя на самого себя, и отвел его в сторону. Быстрый шаг вперед. Рванул на себя меч. Шагрот пошатнулся и выронил щит, ремни которого были перерезаны. Гильям не успел отреагировать, хотя видел, что клинок противника занесен для удара. Ламевидный клинок вонзился в правое плечо. Фонтан крови брызнул в лицо противнику, позволяя охотнику сделать шаг назад. Воин обернулся вокруг своей оси, вкладывая в удар всю силу. Инерция развернула человека, меч летел, рассекая воздух, и счавка нем вошел в правое плечо шагроду. Рыцарь покачнулся, но оружие не выпустил. Алая кровь текла по руке вниз, омывала изогнутое лезвие. «Тебе не победить, дикарь!» Рыцарь перехватил меч в здоровую руку и глотнул воздух. Перед глазами у него поплыло, но не мог глава Ордена Теневых в Кеймере позволить победить какому-то проходимцу. Пусть он и сын короля. Он зовет себя истинным охотником, потому должен сдохнуть. Обещания данной броны де Хасти стерлись из памяти. А время замедлило свое течение. Шагрот применил умение третьей ступени, тратя на это последние капли сил. У него был только один шанс. Шагрот чувствовал, как время размылось, стало тягучим, как дегать. Фламберг с легкостью прошел через разжиженный воздух, впиваясь в бок врагу. Он видел, как охнул Гильем как расширились его зрачки от боли, как с надсадным треском разбились кольца-кольчуги. И мир стал темнеть. Силы покидали мужчину, сколько бы он ни цеплялся за них. Потерять сознание от истощения на глазах подчиненных не то, что нужно было. Но Шагрод больше ничего не контролировал. Пальцы левой руки разжались, меч с тихим шелестом приземлился на траву. Вот только две руки в кожаных перчатках все еще держали меч с изумрудом на крестовине. «Какого ляда вы не послушались моего приказа!» — бушевал Гильям, топча грязными ботинками пушистый ковер бледно-розового цвета. Мартон, Осванд и Леоф расположились в креслах. Драдер стоял у окна и поглядывал на садящееся на горизонте светило, а Томас лениво шевелил кочергой угольки в камине. Хоть и было позднее лето, в каменных помещениях поместья было прохладно. «Ты ведь сам говорил, что мы равны», — осклабился Мартон. «Так какого ляда мы должны слушаться приказов? Ты не попросил, а потребовал». Гильем со стоном приложил пальцы к вискам. Раны, нанесенные несколько часов назад, болели и кровоточили хотя фицила побеспокоилась о том, чтобы ему и Шагроду предоставили лучших лекарей. Баронесса отправила гонца на самые выносливые лошади в Кеймор и заплатила золотом за карету, в которой доставили трех целителей. Примчавшиеся меньше, чем через час лекари залатали раны и быстро поставили на ноги Гильяма. Мужчина с пышными седыми усами покачал головой. «Быстро же на вас все заживает!» Речь шла не только об охотнике. Рыцарь Пепла тоже оклемался достаточно быстро для тех травм, которые получил во время сражения. Королевич предполагал, что это одно из умений. Но пока что это были только его предположения. Он ждал ночи. «Если бы я проиграл, всех вас заковали бы в кандалы и провели обряд очищения или просто снесли бы головы». «Но ты не проиграл». Драдер был невозмутим. Ты уделал самого наместника ордена в Кейморе. Это меня и тревожит. Так просто это нам не дастся. Да и к тому же, проиграй ты, мы все равно бы не знали, что нам делать, развел руками Леов. Это ты нас ведешь? По ведомым только тебе тропкам. Ты привел нас в Тейгейт. С этого все началось. Ты получил кулон моей сестры, и мы опять в тупике. «Твой ход, охотник? Куда нам? Что нам делать?» «Завтра на рассвете мы выезжаем отсюда». Гильям медленно двинулся к черной двери с посеребренной ручкой. «Спать этой ночью не советую». Мужчина долго петлял по узким коридорам, иногда задерживался у портретов, что висели на стенах. Не мог себя заставить, но ноги все же привели его к покоям на втором этаже. Гильям постучал и замер, надеясь на то, что ему не ответят. «Входи, королевич». грот сидел в глубоком кресле у камина. У него на коленях расположилась одна из служанок Фициллы. Заметив гость, она попыталась встать, но мужские руки удержали ее на месте. «Боишься его?» «Нет», — встрепенулась девушка, опуская глаза. «Дел еще много». После их выполнения вернешься». Служанка вспорхнула с колени рыцаря, оправил подол платья и выбежала из комнаты. «Знал, что я приду». «Это был не вопрос», — пепельный рыцарь не ответил. «Я выиграл поединок», — продолжил говорить истинный охотник, заметив, как скривился от этих слов глава ордена. «Ты и твои дикари могут быть свободны пока что». «Это только одна из наград», — усмехнулся Гелем, переходя к сути. «И что же еще ты желаешь?» — Шагрот скрестил руки на голой груди. Воин молча подошел к камину и присел перед ним на корточки. Маленькие языки пламени отражались в его темных, как ночь, глазах. «Ты расскажешь мне все, что знаешь о силе тех, кто раньше звался охотниками». В ответ рыцарь рассмеялся.